34. Сердце размером с 5 человек. В Санкт-Петерне ежегодно устраивают специальную вечеринку, которую называют фестиваль кита. В любую погоду на Рождество жители деревни идут вверх по холму на пустое церковное кладбище. А детский хор поет хоралы, а семьи собираются вокруг и хлопают. Кита, разумеется, они никогда больше не готовят. В эти дни они обходятся свежей рыбой, печеной картошкой, кусками рождественского пирога и сладкими пирожками. Дети рисуют кита на большом листе бумаги, который потом вешают на стену пустой церкви, как напоминание об апокалипсисе и ките. Те, кто были в тот самый день, сидят на камнях и рассказывают историю. Томас Хорсмит говорит о ките. Он демонстрирует его размеры и показывает, как мужчины разделывали его пилами, ножами и топорами, чтобы отделить всю ворвань и все мясо. «Мы ели его печень», — говорит он. «Его печень была размером с дом, и сердце размером с пять человек. Оно было вкусное, и мы заготовили больше ворвани, чем нужно себе представить. Когда начинает темнеть, они выключают в деревне весь свет». А «Вот как все было», — говорит толпе Чарити Элимбер, пока все смотрят на серые крыши и черные окна. «Когда наступила ночь, в деревне не было света, ни единого огонька. Наступала тьма, а люди зажигали свечи или собирались возле костров. А вот что мы делали в ту ночь. Именно тогда все случилось. Расскажите, как все случилось», — попросит ее ребенок. «Дети знают, что люди в деревне только и ждут, когда их об этом попросят». «Это было в самом конце вечеринки», — говорит Чарити. «Вся еда была съедена, все тарелки пусты». Старина Бэвис пригнал на дорогу свой грузовик, готовый везти ребят из Стрэденджела по домам. Но мы еще не совсем закончили. Нам оставалось спеть последнюю песню. «И кто ее спел, миссис Линбер?» «Это должна была быть я». Мы так репетировали, но когда пришло время, я не смогла. Мою руку держал Кейси и говорил мне «а сейчас ты, Чарити». а я трясла головой, я сказала ему, «Я не могу петь не перед всеми этими людьми». А он ответил, «Но ты должна». А потом чей-то голос произнес, «Я спою». И чей это был голос миссис Лембер? Ее звали Амината. Она африканского происхождения, на пару лет старше меня. Но она была самая красивая и прекрасная девушка во всей деревне. У нее была улыбка, которой можно было осветить комнату. Она была не только медсестрой, но и певицей. Она взобралась тут на камень, и вся толпа затихла. Они знали, что это последняя песня того вечера. Одна из деревенских девочек взбирается на могильный камень, на котором стояла Амина, уже готовая воспроизвести этот момент. Чарити держит паузу. Она всегда так делает, когда рассказывает сказку. Она хочет, чтобы эти пару секунд тишины создали нужный эффект. Чарити смотрит на людей, молодые и старые, все теперь молчат, затаив дыхание. Самые маленькие закрывают ладошками свои рты. «Была короткая мелодия на кларнете», — говорит Чарити. Кларнетист подле Чарити воссоздает мелодию. Жители деревни знают, что произойдет дальше. Затем одновременно произошли две вещи. Амината открыла рот и прозвучал самый прекрасный голос, какой вы только можете себе вообразить. Девочка на камне запрокидывает голову и начинает петь. «Тихая ночь», — поет она, «Святая ночь». И даже сейчас, полвека спустя, на ежегодном фестивале кита в сент пироне сохраняется волшебство этого момента. Даже сейчас эта мелодия вызывает мурашки по всему телу. Даже сейчас можно поверить в силу этих слов, будто в мире никогда не существовало греха, все невзгоды, эта иллюзия, все величайшие тайны рождения и смерти, любви и утраты, разума, и бытия — Все эти вещи могут слиться в одном чистом голосе. На том первом пиршестве в деревне едва ли нашлась пара, которая не взялась за руки. В этот момент едва ли был ребенок, который не заглянул в лица родителей. Едва ли были глаза тех, кто не проронил из них ни одной слезинки. Никто не двигался, никто не дышал. Каждое Рождество в Сент-Пирене стоит только певице пропеть последнюю строчку. по всей деревне включают свет, так же, как они делали многие годы до этого. Сегодня люди нажимают на выключатели, поэтому в каждом окне горит свет, и мрачные тени домов преображаются. Сегодня жители деревни ждут этого момента. Раздается громкий возглас, когда зажигается первый огонек. А за ним зажигаются окна по всей деревне, пока вся долина не покажется карнавалом света. Но в первую рождественскую ночь таких ожиданий не было. Все спокойно пело Амината, и все было спокойно. Все сияет. Витражи деревенской приходской церкви иллюстрируют сцены из жизни апостолов. Подсвеченные изнутри, они отбрасывают разноцветные огни, натисывая деревья и надгробия. Кто-то оставил выключатель включенным, поэтому, когда электричество вернулось в деревню, толпа окунулась в калейдоскоп теплого света. И если кто-то хотя бы на мгновение подумал, что это было запланировано, церковь, наверное, осветил генератор, то тут внезапно загорелись огни по всей долине. На улицах стало светло, загорелись огни-гавани, включились лампочки на чердаках, в гостинах, спальнях и ваннах. Каждый включенный выключатель проводил электричество. Как только до всех дошло, что только что случилось, раздались крики. «Спит в небесном мире!» — пела Амината. «Спит в небесном мире!» Включение света знаменует окончание праздника. Жители деревни надевают свои пальто и затягивают пояса, идут через кладбищенские ворота, а потом спускаются к своим домам. Таким был конец и того первого рождественского праздника. Звучали благодарности и прощания. Авангард с кучей фонарей выдвинулся в дорогу, а за ними потянулись семьи. Бэвис ехал на своем грузовике полным пассажиров. Это был конец веселого дня. Джо оказался у церковных ворот рядом с Полли и Элвином, Пожимались руки. «Спасибо вам, викарий, спасибо, викарий. Храни тебя, Господь, дитя мое, храни Господь». Это было похоже на концовку, подумал Джо. Подобно выходу из очень длинного туннеля, подобно шагам по суше после морского путешествия через океан. Иногда жизнь так поступает. Она может провести черту после этой черты скажет жизнь. Ничего не будет по-прежнему. Завтра взойдет солнце, но оно взойдет в другом мире. Линия была проведена в момент смерти мамы. Битл спели, «Она любит себя, и черта прошла где-то между первым аккордом и заключительным припевом. Прошла для Джо, Бригитты и мамы тоже. В момент смерти Джейн тоже была линия. Он спал, когда была проведена эта линия, на этой стороне мира, понимаешь? На иной стороне случилось что-то другое. Мама любила Рождество. В своем воображении Джо развернул ее фотографию. На ней она открывает подарки, ее кожа совершенная, как гипс, а зубы белые, как мел. В глазах стояли слезы, но была и улыбка. Спустя пять месяцев после туристической поездки, после ночи к северу от Руана. Она смотрит на него, они встречаются взглядами. Были ли морщинки вокруг ее глаз? Он не может вспомнить, их не было. Только ясные, идеальные глаза. Но с ним не соглашается внутренний голос. «У нее были эти морщинки», — произнес голос, — «разве?» «И какого цвета были ее глаза? Они были зеленые?» — вспомнил Джо. «Нет, серые», — оспорил голос. «Мог ли он забыть? Мог ли он вообще когда-то забыть лицо мамы?» Джо пересек еще одну линию. Мамино лицо побледнело, подобно каждой черте, нарисованной жизнью, — подумал он. «Никогда нет пути назад. Есть только путь вперед». Он не может вспомнить все заново, он может только потерять. Когда утром он проснулся в колокольне и почувствовал, что болезнь покинула его тело, он тоже пересек черту. Но это была другая линия, второй шанс. «Наверное, это был третий», — подумал Джо. «А теперь еще одна линия. Он знал об этом, когда видел последнюю уходящую семью Треденджела. Склад почти опустил, кит погиб, вернулся свет. За что в будущем должен держаться Джо Хак?» Хедра Пенхаллоу нашла Джо и Кауфманов. Она суетилась перед ними, когда они собирались покидать церковное кладбище. «Мы можем предложить вам комнаты в гостинице», — сказала она, — «бесплатно». «Это очень мило с вашей стороны», — ответил Том Кауфман. «Но мы можем поспать на нашей яхте». «Я не желаю об этом слышать», — заявила Хедра. «Вы будете спать на суше. Теперь, когда электричество вернулось, у нас, наверное, есть и вода». «Спасибо», — поблагодарил Том. «Мы не хотим вас беспокоить». Кроме того, мы можем отплыть при первых лучах солнца. Хотела бы я оказаться в своей постели, — произнесла Кэсси, — в моей собственной кровати. Они спустились с холма. Мелори пожелал всем спокойной ночи и исчез в своем коттедже. Джереми и Демельзо ускользнули в тень. Теперь остались только Джо и Кауфманы. «Означает ли это, что кризис действительно закончился?» — спросил Джо Улью. «Все в точности, как я вам сказал, Джо». На это потребовалось время, но да, он закончился. Джо Кауфман выглядел уставшим. Для него это был долгий день. Кейт подошла, чтобы поддержать его. «Можем ли мы поговорить об этом на лодке?» Прилив был низким, и катамаран плавал на несколько футов ниже уровня причала. Трап оказался наклонен под угрожающим углом к нижней палубе. «Боже мой», — сказал Илью, — «я никогда не перелезу через это. Он тяжело опустился на княхт». Кнехт-тумба на палубе судна или на пристани для закрепления каната. «Мы поможем тебе, отец», — пообещал Том, но он сомневался. «Мы все еще можем арендовать для вас комнату в гостинице», — предложил Джон. «Нет, спасибо, нет». «Тогда мы все вместе поднимем тебя на борт», — сказал Том. «Нет». Лью поднял руку. «Меня не будут таскать, как мешок с рыбой. Я слишком стар для этого. Сначала, пожалуйста, послушайте, что я хочу сказать. Как скажешь, отец». «Мистер Хак», — Лью повернулся к Джо. «Мистер Хак, нам надо поговорить. Да, сэр?» «Верно. Мы должны обсудить важные вещи. Скажите мне что-нибудь, Джо, что здесь сегодня случилось? Простите, сэр. Вы слышали меня, Джо. Что здесь произошло? Я не понимаю, что вы имеете в виду, сэр. Вы были тут?» «Да, Джо, я был здесь». Лью перевел дыхание. «И вы экономист, и я тоже, поэтому я пытаюсь это понять». «Я все еще не уверен. «Подойди и сядь, сынок». Старик указал на груду пустых ящиков для сельди. «Мы не можем говорить, пока я сижу, а вы стоите». Джо осторожно опустился на ящики. «Мне сказали, что вы потратили все свои сбережения на еду, которую хранили в церковной башне». «Хорошо, в какой-то степени. И вы поделились едой с жителями этой деревни», — Джо кивнул. «И сегодня эта самая деревня полностью «Разделала целого кита, а все ваши продуктовые запасы ушли на вечеринку для двух деревень». «Я понимаю, как это может выглядеть». «Как это может выглядеть?» «Скажите, Джо, как это должно выглядеть?» «Я хочу понять». «Как это должно выглядеть?» Джо повернулся к океану. «Было слишком темно, чтобы что-то увидеть. Я дал обещание», — подумал он. «Давным-давно я дал обещание маме. Сейчас кажется, что это было очень давно». Холодным бодрящим утром он оставил свою одежду на скалах неподалеку и вошел в океан. Он мог вспомнить жжение холодной воды и тягу течения, и тот момент, когда он сдался холоду и поддался течению. Джо вспомнил, как он плыл, ощущая, что море поглощает его, подобно монструозному живому существу. Он мог вспомнить, как оно чистило, очищало и отбеливало каждый кусочек его стресса и беспокойства. Но когда он попытался развернуться, его путь был заблокирован. Перед ним оказался кит. И как она погрузилась в пучины, и как он пошел вниз вместе с ней, вслед за китом. То же самое случилось и с банком, понял он. Он пошел ко дну, вслед за ним. «Почему вы здесь, сэр?» — спросил он. «Почему вы приплыли в сент пиран «Мы пришли за вами, Джо, конечно же. Они не пришли к нему в гости, они пришли забрать его». Куда вы хотите меня отвезти? Назад. Обратно в сеть, назад в банк, обратно за рабочий стол на пятом этаже? Но Кауфман, казалось, читал его мысли. Не обратно в банк, произнес он. Тогда куда? Вы нужны им в Министерстве внутренних дел, в Кобра. Им пригодятся ваши навыки. Они послали вас за мной, поэтому вы покинули Азорские острова. Кауфман выглядел смущенным. Я вам не нужен, сказал Джо. На самом деле, в Лондоне есть миллион программистов. Выберите любого. Ни у кого нет вашего понимания, Джо. Никто не знает, как на самом деле работает Кэсси. Нам нужно ее исправить. Многое изменилось, мы должны обновить ее. Больше всего мы хотим научить ее понимать это. Кауфман поднял худую руку и указал на деревню. Это? Кэси никогда бы не приняла во внимание то, что здесь произошло. Даже с мудростью тысячи экономистов и миллионом новостных заметок, она бы никогда не предсказала это. И не только здесь. Похожие вещи происходили в каждой деревне, городке и городе, о которых мы знаем. И дело не только в Ките, и не только в вашем продуктовом складе. Вы были не единственным благодетелем в деревне Джо. Сегодня я говорил с людьми. Один фермер дал свое молоко, другие отдали свои овощи и сидр, рыбаки выходили в море. Доктор пожертвовал свое время, и люди весь день работали над разделкой туши. Некоторые приносили дрова, остальные готовили. Где валюта для всего этого? Что является средством обмена? Где-то в своей голове Джо слышал чистоту одного-единственного голоса. «Здесь нет средства обмена», — сказал он. Кэсси не смогла бы этого понять. Он думал об алгоритмах математических зубчиках, из которых состоял мозг Кэсси. Столбцы всегда приходится складывать, кредит всегда равен дебету. Всегда применяется личная выгода. Вот поэтому вы нам нужны, Джо, нам нужно, чтобы вы это изменили. Мы не можем заставить Кэсси предсказывать все, — сказал Джо. Слишком много неопределенностей, слишком много неизвестного. Он покорно пожал плечами. В конце концов, кто бы мог предсказать, что кит окажется на нашем пляже, или что сумасшедший наполнит церковь едой? Или то, что данное маме обещание будет исполнено, — подумал Джо. Лью снова тяжело задышал. Но некоторые вещи мы можем предсказать. Если мы ошибемся, на карту будет поставлено слишком многое. Речь не о ценах на акции. Речь никогда не шла о ценах. А Вы же это знаете, верно? Речь идет о планировании, если, когда это снова случится. Речь идет о попытке спасти жизни, Джо, я знаю». Джо снова смотрел на океан, пытаясь представить, как он должен работать. «Посмотрите на океан», — сказал он. «Он поднимается и опускается. Я с полной уверенностью могу предсказать, что всего через несколько часов море затопит эту бухту, и яхта окажется на уровне причала. Но взгляните на этого человека. Он указал на Дэниела Робинса, наматывающего веревки на палубе небольшой лодки, где он окажется через несколько часов». окажется ли под одеялом в своей постели или будет в море, или где-нибудь еще. Я могу прогнозировать движение огромного океана, но не одного человека. Какая программа может это предсказать, а?» Пару секунд они сидели и созерцали огромный океан. Потом Лью снова заговорил. «Дело в том, что нам не нужно знать, что будет делать один человек. Нам надо знать, что будут делать сто человек, или тысячи, или миллион». «Или 307. Забавно, что нас не должно удивлять произошедшее. Подумайте о знакомых», — сказал Джо. «Подумайте о ваших друзьях, семье и соседях. Скольких из них вы бы назвали жестокими или опасными? Почему мы представляем, что когда наступит катастрофа, мы все внезапно превратимся в других людей? Может, мы слишком внимательно слушали нашего старого друга Томаса Гоббса, наверное». «Вот почему все, что характерно для времени войны, когда каждый является врагом каждого, нет места для трудолюбия», процитировал Лью. «Нет знания земной поверхности, исчисления времени, ремесла, литературы, нет общества, а что хуже всего, есть вечный страх и постоянная опасность насильственной смерти». Я помню, прошептал Джо. «И жизнь человека одинока, бедна, беспросветна, тупа и кратковременна». Я уж забыл, насколько мрачным был взгляд Гопса, но, возможно, мы недостаточно внимательно читаем его. Левиафан Гопса выживает благодаря общественному договору, который связывает нас воедино. Когда Гопс сказал, что наше естественное состояние было бедным, беспросветным, тупым и кратковременным, он также показал нам, что мы можем подняться над ситуацией и построить общество, которое поддерживает друг друга. Кауфман положил худую руку на колени. «Возможно, что-то, чего мы боимся, не поведение других. Может, мы боимся того, что станем теми, кто изменится? Может быть. Тогда поедемте с нами и помогите нам научить этому Кэсси». Старик поманил к себе внучку. «Помоги мне встать, дитя». Он тяжело поднялся на ноги. «Поймите меня, Джо, я не жду, что вы пойдете сегодня». Джо поднялся с ящиков для сельди. «Вы не ждете?» Нет. «Но я знаю вас лучше, чем вы думаете. Вы пока не готовы. Но когда будете готовы, вы должны явиться в Министерство внутренних дел и спросить Тоби Мелтингса. Скажите ему, что вас послал Лью Кауфман», — Джо медленно кивнул. Лью повернулся к внучке. «Ты все еще желаешь оказаться в собственной кровати? Разве это не было бы чудесно? Если мы уйдем сейчас, мы окажемся в своих постелях до полуночи», — сказал Лью Кауфман. Том подошел и ласково положил руку на локоть отца. «Мы не сможем этого сделать», — сказал он. «Прилив слишком слабый, сейчас очень темно, а мы все еще в двух днях пути от Сэндбэнкс». Но Лью Кауфман усмехнулся. В холодном сиянии огней гавни его старое морщинистое лицо казалось оживленным. «Кто сказал, что мы должны плыть?» — спросил он. «Они снова открыли дорогу, и на машине всего четыре часа езды». Том выглядел смущенным, но у нас нет машины. «Нет, но она есть у Джо, и я держу пари, он сможет найти достаточно топлива, чтобы мы добрались домой». Повисла странная тяжелая тишина. «Пожалуйста, дедушка, давай сделаем так», — попросила Кэсси. Джо покачал головой. «Это купе, а в нем не поместятся пять человек, но это может сработать». Элвин вернул ему ключи, а на складе все еще оставалось горючее. «А четверо поместятся?» «Да, но...» Лью протянул руку. «Когда валюты падают, — произнес он, — нам нужны другие средства обмена. Обменяйте свою машину на мою лодку».